Им назначили срок 3 апреля, к которому они должны оставить Москву, причем велено им выдавать из стрелецкого приказа кормовые месячные деньги сполна. Но беглецы узнали в Москве любопытные вещи. Русские люди переживали небывалое время, и многим представлялся вопрос, «Не последнее ли это время?» Царь явно сложился с немцами и уехал к ним за границу. Что там с ним делается, неизвестно. Правят бояре. А тут повсюду идут толки о старой и новой вере. Сойдутся где-нибудь двое, станут разговаривать о божестве. И первый вопрос — как ты в перстном сложении крестное знамение на себе воображаешь? Беглые стрельцы встретили на Ивановской площади своих знакомых, стрельцов же, которые сидели в площадных подьячьих. Завязались разговоры. Первое слово. «Государь наш залетел на чужую сторону». «Государь-то на чужой стороне». «А что без него в Москве делается?» Подьячьи рассказали, что бояре хотят царевича удушить. «Хочет удушить боярин Тихон Никитч Стрешнев и сам на Москве властителем быть. А вам уже на Москве не бывать», — говорили подьячие стрельцам.